Цитата. В суровость Скандинавии влюблён. Конец цитаты. Борис Прахов. Импрессионизм в Скандинавии, в нордическом стиле. Импрессионизм в Северной Европе нашел благодатную почву, поскольку искусство скандинавских стран не было сковано академической догмой, а излюбленным жанром всегда был пейзаж. импрессионистические тенденции в живописи скандинавских художников чаще всего появлялись после их поездки в Париж и знакомства с французскими коллегами. Особенностью скандинавского импрессионизма стало его более реалистическое воплощение. Многие северные художники проходили этап увлеченной импрессионистической работы, затем возвращались в русло более традиционной для скандинавского вкуса. линейной пластической живописи, любимые жанры северных импрессионистов – пейзаж и жанровые сцены из жизни крестьян и рыбаков. Темы же из небольшого города были чужды скандинавским мастерам. Центром художественной жизни художников-натураллистов стала небольшая приморская деревня Скаген в Ютландии. Одним из лидеров Скагенской школы был Кристиан Крок. живописец и писатель из Норвегии, который обучался сначала в Германии, затем в Париже познакомился с портретной живописью Эдуарда Мане, а также с творчеством Эмиля Золя. Под влиянием этих встреч Крок становится натуралистом в живописи и в литературе. Основателями и обогенами Скаггинской художественной колонии стали супруги Анкеры. Микаэль и Анна, которые считали себя заразившимися вирусом импрессионизма. Конкером часто приезжал на пленеры крупнейший норвежский пейзажист Фридс Таулов, который начинал как маринист и свою любовь к изображению воды сохранил на всю жизнь. Импрессионизм пришелся по душе скандинавским художникам и зрителям, прежде всего своим вниманием к натуре, пленеру, Поскольку в северных странах всегда царило трепетное, почти культовое отношение к природе, но импрессионистическая манера скандинавских мастеров более основательная, более телесная, не такая легкая и декоративная, как у французских коллег. Поэтому многие художники Скандинавии работали на грани реалистической и импрессионистической живописи, создав свой собственный скандинавский стиль.